Глава 14 После отъезда Герра Байера к себе в Христианию в доме Ландвиков развернулась бурная подготовительная деятельность. Мама принялась в спешном порядке мастерить в Ализу, специальный вещевой мешок, в котором Анна повезет в Христианию свои незамысловатые пожитки. Две выходные юбки и две парадные блузки плюс нижнее белье которое было перестирана и подштопано самым тщательнейшим образом. Потому что, как заметила Берит, она не допустит, чтобы её дочь выглядела деревенской замухрышкой на фоне всех этих важных и надутых горожан. Фру Эрслев подарила Анне новенький молитвенник с чистыми хрустящими страницами. И лишний раз напомнила ей о том, что она должна молиться каждый вечер на сон грядущий, благодарить Господа за всё и ни в коем случае не поддаваться соблазнам большого города. Было также решено, что пастор Эрслев встретит Анну в Драмене и будет сопровождать её до самой христиании, так как его пригласили в столицу на какую-то конфессиональную встречу проповедников. У самой Анны тоже не было ни минуты свободного времени, чтобы посидеть в тишине и всё хорошенько обдумать. Но как только её начинали одолевать сомнения, а правильно ли она поступила, согласившись уехать из родительского дома на целый год, она тут же гнала сомнения прочь. Между делом мама сообщила Анне, что завтра к ним придёт Ларс. И она тотчас же почувствовала, как тревожно забилось сердце в груди. Она вспомнила подслушанные разговоры своих родителей, которые обсуждали её свадьбу с Ларсом, как дело решённое. Вот так всегда. Постоянно другие люди решают за неё её же собственное будущее. Либо здесь, в Хеодали, либо в далёкой христиании. «Ларс пришёл!» — крикнула ей мать утром следующего дня, будто Анна и сама не расслышала, как он месяц грязь, тяжело ступая сапогами по дороге, размытой сентябрьским дождём. «Пойду открою ему дверь. Почему бы вам с ним не поговорить в зале, а?» Анна молча кивнула в знак согласия. Зала в доме считалась серьёзной комнатой. Там стояли диван с высокой спинкой, единственная мягкая мебель в их доме, и стеклянная горка, в которой были выставлены тарелки и всякие безделушки, которые, по мнению мамы, не стыдно было показывать людям. Когда-то в зале ставили гробы с двумя дедушками и бабушкой, после того, как они отошли в мир иной. Направляясь узким коридорчиком к зале, Анна вдруг подумала, что, как это ни странно, но в этой комнате в основном обитали покойники, и очень редко в ней появлялись живые люди. Она открыла дверь, и сразу же в нос ударил спёртый воздух давно не проветриваемого помещения. Впрочем, предстоящий разговор с Ларсом был, по разумению Анны, подстать от этой унылой и мрачной комнате и не предвещал ничего хорошего. Анна замерла у порога, прикидывая, где ей лучше встать или сесть в момент появления Ларса. Заслышав его тяжёлые шаги в коридоре, она поспешно уселась на диван, твёрдое сиденье которого было таким же жёстким и неудобным, как и деревянная спинка. Раздался стук в дверь, и Анну вдруг разобрал смех. Ведь ещё никто не спрашивал у неё позволения войти в комнату, которая, к тому же, не была её спальней. «Входите!» — сказала она достаточно громко. Дверь отворилась, и на пороге показалась круглолицая мать. «Ларс пришёл», — сообщила она. Анна молча смотрела на мать. Следом за ней в комнату вошёл Ларс. По всему было видно, что он приложил немалые усилия для того, чтобы выглядеть достойно. Старательно причесал густые светлые волосы, надел выходную рубашку кремового цвета и тёмные бриджи, Такая парадная форма одежды, в которой он появлялся только в церкви. А также тёмно-синий жилет, очень гармонирующий по цвету с его глазами. Анна вдруг подумала, что Ларс очень даже ничего. Вполне красивый парень. Но тут же вспомнила своего брата Кнута. Нет, определённо ей вовсе не хочется выходить замуж за Ларса, который ей тоже как брат. Они с Ларсом не виделись целое лето, с того самого дня, как он принёс ей книжку под названием «Пэргюнд». Анна вдруг вспомнила, как он тогда взял её руки в свои и нервно сглотнула слюну. Анна поднялась с дивана, чтобы поздороваться с Ларсом. «Здравствуй, Ларс». «Быть может, чашечку кофе, Ларс?» — спросила у него мама, стоя уже у порога. «Нет, спасибо, фру Ландвик. Тогда я оставляю вас наедине» проронила Берет после короткой паузы. «Побеседуйте пока без меня». «Присаживайся», — пригласила Ларса Анна, когда за матерью закрылась дверь. «Благодарю», — церемонно ответил Ларс, присаживаясь на диван. Анна неловко пристроилась на противоположном конце дивана и нервно спрела на коленях кисти рук. антон начал Ларс и слегка откашлялся. «Ты знаешь, зачем я пришёл к тебе». «Но ты же всегда ко мне приходишь», — простодушно ответила она. Ларс издал непроизвольный смешок, но напряжение, повисшее в комнате, немного спало. «Ты права. Я торчу у вас каждый день. Как прошло лето? Как обычно. Не хуже и не лучше, чем в прошлые годы. И всё же это лето оказалось для тебя не совсем обычным. Разве не так?» — не согласился с ней Ларс. «Ты имеешь в виду визит Гербаера, того господина, который приезжал к нам из Христиании?» «Да». Фру Эрслиф рассказала всем о том, что он наведался к вам. «Она тобой страшно гордится, и я тоже», — не применил добавить он. «Думаю, ты сегодня самая знаменитая личность во всей нашей провинции Телемарк. Разумеется, не считая Ипсона. Так ты едешь в Христианю?» да. Папа и мама считают, что это для меня прекрасная возможность, которой грех не воспользоваться. По их словам, для меня огромная честь, что такой важный господин, как гербаер изъявил желание помочь мне. И они абсолютно правы. Но мне хотелось бы знать, а сама ты хочешь ехать в эту самую христианию Анна задумалась. Знаешь, по-моему, я должна туда поехать. Промолвила она после некоторой паузы. «Тебе не кажется, что будет верхом грубости, если я отвечу этому человеку отказом? Ведь он проделал такой долгий путь сюда, а потом ещё целый день добирался к нам в горы, и всё для того, чтобы послушать, как я пою». «Да, это было бы не совсем хорошо», — согласился с ней Ларс и уставился отрешённым взглядом на стену из тяжёлых сосновых брёвен, на которой висела картина, изображающая озеро скисиен. В комнате повисло молчание, которое Анна так и не решилась нарушить первой. Наконец, Ларс отвёл взгляд от картины и посмотрел на Анну. Анна. Да, Ларс. Он сделал глубокий вдох. Анна заметила, как дрожит его рука, которую он судорожно ухватился за подлокотник, чтобы унять эту дрожь. Перед тем, как вы с матерью уехали на летнюю ферму, я имел разговор с твоим отцом спрашивал у него, не будет ли он против, если я попрошу твоей руки. И мы с ним договорились, что я продам ему нашей земли, а после свадьбы мы с твоими родителями будем вести совместное хозяйство. Ты была в курсе всех этих планов?» «Кое-что я слышала», — вынуждена была признаться Анна. «И как ты отнеслась к ним?» «Я имею в виду ещё до приезда сюда гера Байера». «А о желании папы купить у тебя землю?» «Нет», — Ларс позволил себе иронично улыбнуться, услышав вопрос Анны. «О моём желании жениться на тебе?» «Если честно, то я посчитала все эти разговоры несерьёзными. Ведь на самом деле ты вовсе не хотел жениться на мне. Во всяком случае, ты ни разу не говорил мне об этом». Ларс бросил на неё удивлённый взгляд. «Неужели ты, Анна...» «Никогда не догадывалась о моих чувствах к тебе. Ведь почти всю прошлую зиму я безвылазно проторчал у вас в доме. Каждый вечер учил тебя грамоте. Но, Ларс, ты ведь постоянно бывал у нас. Я тебя помню здесь с самого раннего детства. Ты... ты мне как брат, понимаешь?» Его лицо исказило гримаса боли. «Дело в том, Анна, что я люблю тебя. Люблю по-настоящему». Анна взглянула на Ларса в немом изумлении. Ведь она считала, что для него брак — это нечто само собой разумеющееся и неважно с кем, главное, чтобы было удобно для жизни. А уж что касается непосредственно её самой, так не такая она уж и большая находка для него, особенно с учётом её ограниченных талантов по части ведения домашнего хозяйства. Во всяком случае, большинство супружеских союзов, которые она видела за свою короткую жизнь — строилась именно на таких принципах, чтобы было удобно и надёжно. И вдруг она слышит, что Ларс любит её. И это в корне меняет всё дело. Ты очень добр ко мне, Ларс. Я имею в виду, что ты полюбил меня. Дело здесь совсем не в моей доброте, Анна. Это он сконфуженно умолк. Последовала ещё одна затянувшаяся пауза. Анна сидела, боясь проронить хоть слово — и размышляла о том, какими тихими и спокойными будут их семейные разговоры за ужином, когда они с Ларсом поженятся. Скорее всего, Ларс будет сидеть за столом, уткнувшись носом в свою тарелку, будет есть и молчать. Но разве это так уж хорошо? «Вот что я хочу знать, Анна. Если бы Гербайер не предложил тебе поехать к нему в Христианию, ты бы согласилась выйти за меня замуж?» Она вспомнила, как Ларс помогал ей, как возился с нею всю минувшую зиму. И потом, он ведь ей действительно нравится, и она любит его, правда, как брата, но всё равно, а потому ответ может быть только таким. «Думаю, я бы согласилась». «Спасибо», — воскликнул Ларс и издал вздох облегчения. «Мы с твоим отцом договорились вот о чём». «Я отдал своё согласие на то, чтобы контракт на покупку нашей земли, с учётом всех сложившихся обстоятельств, был составлен незамедлительно, после чего я в течение года буду ждать твоего возвращения из Христиании, а когда ты вернёшься, я сделаю тебе официальное предложение». А оно хватило паника. Ларс всё неправильно понял. Он не так истолковал её слова. Вот если бы он спросил её напрямую, любит ли она его «так», Как он любит её, она бы честно призналась, что нет, не любит. «Ты и согласна, Анна?» И снова в комнате воцарилось молчание, пока Анна лихорадочно собиралась с мыслями. «Надеюсь, со временем ты полюбишь меня так, как люблю тебя я», — тихо обронил Ларс. «Быть может, даже в один прекрасный день мы с тобой отправимся в Америку и начнём там новую жизнь. А это тебе» в знак нерушимости обещания, которое мы только что дали друг другу. Надеюсь, эта вещица сейчас окажется полезнее, чем обычное кольцо». Лар ссунул руку в карман жилета, извлёк оттуда продолговатую узенькую деревянную коробочку, похожую на пенал, и протянул её Анне. «Я... спасибо». Немного растерялась Анна и, пройдясь пальцами по полированной поверхности деревянного пенала, открыл его. Внутри лежала перьевая ручка, самая красивая из всех, что она когда-либо видела. Наверняка, догадалась Анна, ручка обошлась Ларсу недёшево. Корпус ручки был выточен из светлой сосновой древесины, по форме, точно совпадающей с положением пальцев при письме. Венчал ручку изящный наконечник, куда вставлялось перо. Анна взяла ручку в свою руку так, как учил её Ларс. Хоть она и не любила Ларса и отнюдь не горела особым желанием выходить за него замуж, но его подарок растрогал её до слёз. «Ларс, это самая красивая вещь из всех, что у меня когда-либо были. Спасибо тебе». «Я буду ждать тебя, Анна», — сказал Ларс. «Очень надеюсь на то, что ты воспользуешься этой ручкой для того, чтобы писать мне письма и рассказывать о своей новой жизни в христиане «Обязательно», — заверила его Анна. «Так ты согласна, чтобы по возвращении с христианией было официально объявлено о нашей помолвке?» «Как же он сильно любит меня!» — мелькнула у Анны. Она глянула на свою новую красивую ручку, понимая, что в сложившейся ситуации ответ может быть только утвердительным. «Да». Лицо Ларса осветила широкая улыбка. «Тогда я полностью доволен. А сейчас идём к твоим родителям и объявим им о нашем решении». Ларс поднялся с дивана и взял Анну за руку. Осторожно поднёс руку к губам и поцеловал её. «Моя дорогая Анна, будем уповать на милость Божию и надеяться, что он будет милосерден к нам обоим». Спустя два дня все тревожные мысли о Ларсе и о том, что с ними будет через год, начисто выветрились из головы Анны. В день отъезда она поднялась за светла Впереди её ждала долгая дорога в Христианию. За завтраком Анна так разнервничалась, что с трудом проглотила пару вкусных блинчиков, которые мама специально приготовила для неё. Но вот Андерс объявил, что пора в путь, и ноги у Анны тотчас же стали ватными. В последний раз она обвела глазами уютную кухню и вдруг почувствовала острое, почти непреодолимое желание немедленно распаковать свои вещи и остаться дома оставить всё как есть, выбросив все дальнейшие планы вон из головы. Всё будет хорошо, милая. Берет ласково погладила дочь по пушистым волосам и крепко обняла на прощание. Не успеешь оглянуться, как год пролетит, и ты снова будешь дома. Не забывай молиться, отходя ко сну. По воскресеньям обязательно ходи в церковь. И хорошенько расчёсывай волосы. «Мама, прекрати свои наставления, пожалуйста, иначе она никогда отсюда не уедет». Натянуто бросил кнут и тоже обнял сестру. «Повеселись там на полную катушку, ладно?» Прошептал он ей на ухо и смахнул слёзы с её лица. Отец запряг повозку, и они поехали в городок под названием Драммен, до которого почти день пути. Там Анна сядет на поезд, и дальше они поедут уже вместе с пастором Эрсливым. На ночле отец с дочерью остановились в скромной гостинице, при которой была и конюшня — Туда они определили на посту свою лошадь. Снова поднялись засветло, чтобы успеть к поезду на Христианью. Но на вокзал приехали намного раньше. Пастор Эрслиф уже поджидал их на платформе, запруженной пассажирами. Наконец, поезд, пыхтя и извергая шипящие клубы пара, шумно въехал на платформу. Очень впечатляющее зрелище. Но вот раздался скрежет тормозов, поезд замер на перроне и пассажиры заторопились к своим вагонам. Андерс взял увесистый вещевой мешок дочери, и они проследовали за пастором в свой вагон. «Папочка, я очень боюсь», — прошептала Анна отцу. «Девочка моя, ты же знаешь, если тебе там будет плохо, ты всегда можешь вернуться домой». Поспешил успокоить её отец и ласково погладил по щеке. «А сейчас пойдём, я усажу тебя на твоё место». Они поднялись по ступенькам вагона и пошли по узкому проходу, отыскивая места. Не успел Андерс уложить вализу с вещами Анны на металлическую полку сверху, как раздался свисток проводника, всех провожающих просили немедленно покинуть вагон. Отец торопливо поцеловал Анну на прощание. «Не забывай регулярно писать Ларсу, чтобы все мы были в курсе твоих новостей. И помни, какая высокая честь тебе оказана». Покажи этим городским, что мы, деревенский люд, тоже знаем, как вести себя в приличном обществе. Постараюсь, папочка, обещаю. Вот и умница. Увидимся на Рождество. Благослови тебя, Господь, и храни он тебя от всего дурного. До свидания, девочка моя. Не волнуйтесь, доставлю вашу дочь в столицу в целости и сохранности и передам её из рук в руки Геру Байеру, заверил Андерса пастор Эрслиф, на прощание пожимая ему руку. Анна с трудом удержалась, чтобы не расплакаться при виде отца, покидающего вагон. Он вышел на платформу и пошёл рядом с вагоном, махая вслед рукой. Но через какое-то мгновение лицо отца исчезло в клубах дыма и пара. Пастор Эрсли в тотчас же открыл свой молитвенник, а Анна занялась тем, что стала украдкой разглядывать остальных пассажиров вагона. И вскоре поняла, что она сильно выделяется в своём традиционном национальном костюме. Все мужчины и женщины были одеты по-городскому. На их фоне Анна снова почувствовала себя деревенской девчонкой, какой и была на самом деле. Она сунула руку в карман своей юбки и извлекла оттуда письмо Ларса, которое тот вручил ей вчера, когда зашёл попрощаться. Он взял с неё слово, что она прочитает его письмо, когда уже будет в пути. Анна нарочито медленно вскрыла конверт. «Пусть все видят, что она хоть и деревенская, но умеет читать. Слова, написанные мелким бисерным почерком Ларса, зарябили перед глазами. Но Анна решила не отступать и стала напряжённо вчитываться в каждое слово. Сталсберг Ванингшусет Тиндевэген, Хеддал, 18 сентября 1875 года. Дорогая Анна, хочу сказать, как я горжусь тобой. Постарайся воспользоваться любой возможностью для того, чтобы усовершенствовать свой голос и получше познакомиться с тем миром, который лежит за пределами нашего Хэтдала. И не бойся новой жизни. Помни, что под красивыми городскими нарядами и вычурными манерами тех людей, с которыми тебе предстоит познакомиться, скрываются такие же простые смертные, как и мы с тобой. А я буду с нетерпением ждать твоего возвращения домой. Пожалуйста, пиши мне о том, как тебе живётся в христиании, всё ли у тебя там будет хорошо. Мне интересны любые подробности о твоей тамошней жизни. Остаёшь бесконечно верный тебе и любящий твой Ларс». Анна аккуратно сложила письмо и снова спрятала его в карман. Ей было трудно совместить в своём сознании неказистую внешность тихони Ларса, такого порой смешного и неловкого в обращении, с красноречивым потоком слов, буквально изливающихся из его души на бумагу. Пояс неспешно катил в сторону христиании. Пастор Эрслиф дремал, сидя в кресле напротив Анны. На носу у него повисла капелька пота, которая всё дрожала, но никак не падала. Анна подавила в себе очередной приступ паники, которая тут же овладевала ею, стоило подумать о предстоящем бракосочетании с Ларсом. Однако впереди ещё целый год — А за это время многое может измениться и случиться. Мало ли что. В человека, к примеру, ударит молния. Или он подхватит сильную простуду и умрёт. Да и сама она тоже может умереть. Почему нет?» Меланхолично подумала Анна, когда состав вдруг неожиданно сделал резкий крен вправо. С этой мыслью она закрыла глаза и постаралась уснуть. «Добрый день, пастор Эрслев!» «Приветствую вас, Фрекен Ландвик, в Христиане. Можно я буду впредь называть вас по имени и просто Анна? Ведь как-никак, а мы с вами отныне будем жить под одной крышей. Не возражаете?» — спросил у Анны Гербайер, беря в руки её вализу с вещами и галантно помогая сойти с поезда. «Конечно, можно, мой господин», — стеснительно ответила Анна. «Как прошла поездка, пастор Эрслев?» поинтересовался Гербайер у пожилого священника, семенящего рядом с ними по платформе. «Спасибо, всё было хорошо и вполне комфортно. Однако я выполнил свой долг, и сейчас могу раскланяться, гербаер Тем более, что уже вижу пастора Эриксона, поджидающего меня». Пастор Эрслив сделал приветственный взмах рукой невысокому лосоватому мужчине, тоже облачённому в костюм священника. До свидания, Анна. «До свидания, пастор Эрслиф!» Анна молча смотрела вслед пастору, с грустью наблюдая за тем, как рвётся последняя ниточка, связующая её с отчим домом и всем тем миром, в котором она обитала до сих пор. Но вот невысокая фигура пастора скрылась за воротами вокзала и смешалась с толпой пассажиров, устремившихся на привокзальную площадь, где их уже поджидали многочисленные конные экипажи. «Сейчас мы тоже усядемся в один из них» сказал егербаер «Обычно я еду домой на трамвае или на конке, но, как мне кажется, довольно с вас на сегодня новых впечатлений. Ведь поездка была такой долгой». Продиктовав извозчику адрес, Байер помог Анне залезть в экипаж. Она уселась на мягкое сиденье, обитое мягким красным бархатом. «А оно гораздо удобнее, чем наш диван в парадной зале», подумала она и почувствовала в груди приятное волнение. «Надо же!» — она сидит в таком роскошном экипаже. «Тут недалеко, совсем рядом», — пояснил Гербайер. «Моя экономка уже наверняка приготовила нам ужин. Вы, должно быть, сильно проголодались в дороге». В глубине души Анне очень хотелось покататься в таком красивом экипаже подольше. Она слегка раздвинула вышитые шторки и глянула в окно, восхищённо разглядывая всё вокруг, пока экипаж катил по центру города. Никакого сравнения с узенькими и кривыми улочками их соседнего городка скиян. Широкие, оживлённые улицы, запруженные народом и движущимся транспортом. Все улицы по обе стороны обсажены стройными рядами деревьев. Они проехали мимо катящейся по рельсам конки. Анна глянула на элегантно одетых пассажиров. Все мужчины в блестящих котелках На головах у женщин замысловатые шляпки, украшенные цветами и лентами. Анна представила себя в такой шляпке и с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться. «Нам, разумеется, ещё многое предстоит обсудить», — сказал Гербайер, обращаясь к Анне. «Но, слава богу, времени у нас предостаточно, пока не...» «Пока что, мой господин», — поинтересовалась у него Анна. — Пока вы не будете готовы предстать перед широкой публикой, моя юная барышня. Ну вот мы и приехали. Профессор слегка приоткрыл окно и велел извозчику остановиться. Потом помог Анне выбраться из экипажа и подхватил её багаж. Анна же во все глаза смотрела на кирпичное многоэтажное здание. Во многих окнах ярко горел свет. Здание взметнулось высоко вверх, и казалось, что последние этажи уже достают до самых небес. «К сожалению, пока наш дом не оборудован этими хитроумными подъёмниками, новейшим изобретением, которое называется лифтом, поэтому придётся подниматься на свой этаж пешком», — пояснил Байер, когда они, миновав массивные и широкие двойные двери, вошли в просторный вестибюль с мраморным полом. Каждый их шаг отдавался гулким эхом. «Всякий раз, когда я поднимаюсь к себе в квартиру, Продолжал разглагольствовать профессор, когда они стали подниматься по резной лестнице с начищенными до блеска бронзовыми поручнями. «Я чувствую себя человеком, честно заработавшим свой ужин». Анна насчитала три не очень длинных пролёта и подумала, что преодолевать такую высоту гораздо проще, чем карабкаться под дождём на вершину горы, где обычно пасётся их скот. Но вот Гербайер остановился на широкой лестничной площадке и отпер дверь. Фрекин «Фрэкин Олсдаттер, мы уже вернулись. Анна тоже здесь», — крикнул он куда-то в вглубь квартиры и провёл Анну в огромную гостиную, стены которой были оклеены дорогими обоями пурпурно-красного цвета. Такие же огромные окна под стать размером самой комнаты. Ещё никогда Анна не видела таких больших окон. «И куда же, позвольте спросить, запропастилась эта женщина?» Несколько капризно вопросил Гербаер, не обращаясь ни к кому конкретно. «Извините меня, Анна, оставлю вас на минуточку одну. Пойду на поиски своей экономки, а вы пока отдыхайте. Присаживайтесь и устраивайтесь поудобнее». Однако Анна была слишком взбудоражена, чтобы просто сидеть на одном месте. А потому, оставшись одна, она стала прохаживаться по комнате, разглядывая обстановку. Возле одного из окон стоял большой концертный рояль. У другого окна примостился массивный письменный стол из красного дерева, заваленный нотами различных музыкальных произведений. По центру комнаты расположился большой диван. Он был гораздо больше и гораздо шикарнее того дивана, который украшал парадную залу в родительском доме. Возле дивана стояли два элегантных кресла с одинаковыми накидками из какой-то дорогой материи в розовато-коричневую полоску. Между диваном и креслами втиснулся невысокий журнальный столик из красивого тёмного дерева. На столике лежали стопки книг, а рядом — набор табакерок. Стены гостиной были увешаны картинами. В основном это были деревенские пейзажи — но совсем не такие, как в её родных местах вокруг Хеддала. На одной стене висели какие-то дипломы в рамочках и благодарственные письма. Одно из них привлекло внимание Анны, и она подошла ближе, чтобы получше рассмотреть его. Университет имени короля Фридриха награждает профессора доктора Франца бьорна Байера, профессора истории и члена научного совета, почётным дипломом 16 июля 1847 года прочитала Анна текст, написанный на норвежском языке. Чуть ниже стояла красная сургучная печать и подпись. «Интересно, сколько же это лет надо учиться?» — подумала она. «Чтобы удостоиться такой высокой награды». «Бог мой, уже стемнело, а ведь ещё только начало шестого!» — воскликнул профессор, входя в комнату в сопровождении высокой худощавой женщины, приблизительно одного возраста с матерью Анны. Она была облачена в платье из тёмной шерсти, с высоким воротником-стойкой и длинной юбкой до самого пола. Несмотря на элегантный крой, фасон предельно прост, и никаких украшений. Разве что связка ключей, свисающая на цепочке с пояса и мелодично позвякивающая при каждом движении женщины. Её светло-каштановые волосы были собраны в аккуратный пучок, уложенный на затылке. «Анна — это Фрэкен Олс Даттер, моя экономка». «Рада познакомиться с вами, Фрэкин Олсдаттер». Анна сделала вежливый книгсон, как её учили выказывать своё уважение по отношению к тем, кто старше. «И я тоже рада, Анна», — ответила экономка. Глаза её улыбались, глядя, как Анна после приседания возвращается в исходное положение. «Я здесь для того, чтобы обслуживать и заботиться о вас». На последнем слове Фрэкин Олсдаттер сделала особое ударение. А потому обо всех своих потребностях незамедлительно сообщайте мне. А также, если вас что-то не устраивает. Я немного растерялась, Анна. Неужели эта дама в таком красивом платье — обыкновенная служанка? Не может быть. Спасибо. Пожалуйста, Фрэкин Олсдаттер, зажгите свет, — попросила её Гербайер. Анна, вы не замёрзли? Если вам холодно, то мы можем растопить печь. Анна на пару минут замешкалась с ответом, всецело сосредоточившись на том, что делает экономка. А та опустила с помощью длинного шнура люстру, свисающую с потолка, потом повертела какую-то бронзовую кнопку по центру люстры и поднесла к ней восковую свечу, выполняющую функцию зажигалки. И тут же крохотные язычки пламени побежали по периметру люстры, вспыхивая веселыми огоньками на замысловато украшенных консолях. Комната мгновенно наполнилась мягким золотистым светом, а саму люстру вернули в прежнее положение, подняв к потолку. Затем Анна глянула на печь, про которую только что упомянул гербаер Байер. Облицованная красивыми израстцами кремового цвета, с широким дымоходом, упирающимся в высокий расписной потолок. Резная каминная доска покрыта по краям позолотой. В сравнении с невзрачной чугунной печкой угольно-чёрного цвета, которая стоит в родительском доме, эта печка показалась Анне самым настоящим произведением искусства. «Спасибо, гербаер отреагировала она, наконец, на заданный ей вопрос. «Но мне очень тепло». «Фрекен Олсдаттер, заберите, пожалуйста, у Анны пальто и отнесите его вместе с остальными вещами к ней в комнату», — попросил Байер экономку. Анна развязала ленту у шеи, а Фрэкин Олсдаттер помогла ей снять пальто. «Наверное, большой город показался вам довольно утомительным», — проронила она негромко, перекидывая пальто через руку. «Помню, я и сама была ошарашена, когда впервые приехала в Христианию из-за Лисунда». Всего лишь несколько слов, из которых Анне немедленно стало понятно, что в прошлом экономка профессора была такой же простой деревенской девчонкой, как и она сама и эта женщина прекрасно понимает все её переживания. А сейчас, моя юная барышня, мы посидим, поговорим немного, выпьем чайку, если Фрэкен Олсдаттер любезно подаст его нам. Сию минуту Гербайер кивнула экономка и, подхватив вализу с вещами Анны, исчезла за дверью. Профессор жестом указал Анне на кресло, а сам устроился на диване напротив неё. «Нам есть о чём поговорить, Анна, не так ли?» Но поскольку главное — это всегда то, что происходит в настоящем времени, я начну с того, что расскажу вам, чем вы будете заниматься здесь, в христиане. Вы сказали, что обучены грамоте, умеете хорошо читать и писать. Это сэкономит нам кучу времени. А ноты вы читать умеете? «Нет, не умею», — честно призналась Анна. Она увидела, как профессор придвинул к себе записную книжку в кожаном переплёте и взял лакированную ручку, в сравнении с которой подарок Кларсу показался обыкновенной деревяшкой. Профессор макнул перо в чернильницу, стоявшую на низеньком столике рядом, и пометил что-то у себя в блокноте. «Как я понимаю, иностранными языками вы тоже не владеете?» «Нет». И снова профессор сделал запись. «Доводилось ли вам когда-нибудь бывать на концерте? Я имею в виду слушать музыкальное произведение в театре или в концертном зале». «Нет, мой господин, никогда. Я слушала музыку только в церкви». «Тогда нам надо в срочном порядке восполнить этот пробел. А вы знаете, что такое опера?» «Немного знаю. Там люди поют на сцене вместо того, чтобы просто разговаривать, как в обычной пьесе». «Именно так. А как у вас дела с арифметикой?» «Я могу считать до 100 не без гордости в голосе сообщила профессору Анна. Гербайер с трудом подавил улыбку. «Для занятий музыкой этого более чем достаточно, Анна. Как певица вы должны уметь считать такты. Играете ли вы на каких-нибудь инструментах? У моего отца есть традиционная норвежская скрипка «Хардингфелли», и я обучена азам игры на этой скрипке». «О, тогда я смею заявить, что вы весьма подготовленная барышня», удовлетворенно кивнул профессор, и в эту минуту в комнату вошла экономка с подносом в руках. «Сейчас попьём чайку, а потом Фрэкен Олсдаттер любезно проводит вас в вашу комнату. Встретимся уже за ужином в столовой. Ужин у нас в 7 часов». Внимание, Анна немедленно привлёк заварочный чайник весьма необычной формы, из которого Фрэкен Олсдаттер налила ей в чашку чай. По цвету чай был похож на некрепко заваренный кофе. «Это знаменитый индийский чай Дарджиллинг», — пояснил Гербайер. Боясь показаться невежей, Анна отхлебнула немного жидкости из чашки, имитируя каждое движение профессора. Напиток был приятен на вкус, но он показался не то, не сё, особенно в сравнении с тем крепким кофе, который мама заваривала дома. «У себя в комнате вы обнаружите кое-что из одежды, которую, по моей просьбе, приобрела для вас Фрекен Олсдаттер. Конечно, размер ваш мы определили наугад. А сейчас, глядя на вас, я вижу, что вы ещё миниатюрнее, чем показались мне в момент нашей первой встречи. А потому платье, скорее всего, придётся немного подогнать по фигуре», — обронил гербаер и добавил. «Как вы уже, видно, изволили заметить, в христиане редко кто ходит по городу в национальных костюмах, разве что по большим праздникам». «Уверена, мне понравится всё, что приготовила для меня Фрэкин Олсдаттер. И всё мне окажется в пору, мой господин», — вежливо ответила Анна. «Моя милая Анна, должен признаться, я восхищён вашей выдержкой. Мне ведь приходилось иметь дело и с другими молодыми певицами» которые тоже приезжали в столицу из провинции. Понимаю, каким потрясением стал для вас подобный переезд, в одночасье сломавший привычный уклад вашей жизни. Кстати, многие из тех девушек не выдерживали подобных потрясений и при первой же возможности сбегали назад, домой, словно мышки, ускользающие в своей норки Почему-то мне кажется, что вы, Анна, не убежите. А сейчас вступайте к себе». «Фрэкен Олсдаттер поможет вам освоиться на новом месте. А я пока поработаю с бумагами, которые прихватил с собой из университета. Встречаемся ровно в семь за ужином». «Хорошо, мой господин». Анна поднялась с кресла и увидела, что Фрэкен Олсдаттер уже замерла в дверях, поджидая её. Анна сделала ещё один книгсон, прощаясь с Гером Байером, и вышла из гостиной. Экономка повела её по длиннющему коридору в вглубь квартиры. Наконец остановилась возле одной из дверей и открыла её. «Это ваша комната, Анна. Надеюсь, она покажется вам удобной. Юбки и блузки, которые я приготовила вам, висят в гардеробе. Позже надо будет их примерить, чтобы посмотреть, что и где следует подогнать». «Спасибо», — вежливо поблагодарила Анна, окидывая взглядом огромную кровать, застеленную вышитым покрывалом. «Да она раза в два больше, чем родительская кровать у них дома», — мелькнула у неё в голове. Анна увидела и новенькую льняную ночную сорочку, которая лежала на кровати в ногах. «Я уже распаковала кое-что из ваших вещей, а с остальными помогу разобраться попозже. На ночном столике стоит кувшин с водой на тот случай, если ночью вам вдруг захочется пить. Ванная комната в конце коридора». «Ванная комната?» Это было совершенно новое для Анны понятие. Ни с чем подобным ей ещё не приходилось сталкиваться. Она посмотрела на экономку непонимающим взглядом. «Это такая комната», — принялась объяснять Фрекенолсдактор, «в которой имеется ватер или уборная, если по-нашему, и ванна, в которой можно мыться». Жена профессора была американкой, а потому она настояла, чтобы в квартире имелись все современные удобства. Экономка слегка вскинула брови. Анна так и не поняла, то ли она одобряла, то ли, напротив, порицала жену Гера Байера за все эти новшества. «Итак, мы вас ждём ровно в семь в столовой». С этими словами Фрекенолс Даттер поспешно покинула комнату. Анна подошла к гардеробу, широко распахнула дверцы и тут же издала восхищённый возглас при виде столь красивых нарядов четыре блузки из тончайшего батиста с высоким воротом и с застёжкой из маленьких перламутровых пуговичек, две юбки из шерстяной материи. Но наибольший восторг у Анны вызвало нарядное вечернее платье с турнюром из какой-то блестящей шелковистой материи изумрудно-зелёного цвета. «Наверное, это шёлк», — догадалась Анна. Она закрыла дверцы шкафа, чувствуя, как волна удовольствия разливается по всему телу, а потом отправилась на поиски ванной комнаты, руководствуясь подсказкой Фрекенолсдаттер. Ванная комната показалась Анне самым чудесным из всех тех чудес, что она уже успела повидать за минувший день. В одном углу комнаты стояла широкая деревянная скамья, удерживающая эмалированный стульчак с дыркой посредине. Сверху на цепочке свисала железная ручка. Анна осторожно дёрнула за ручку, и вода автоматически омыла унитаз. «Так вот он какой, этот туалет внутри дома», — подумала она. По центру комнаты на полу, вымощенном кафельной плиткой, возвышалась глубокая, сверкающая белизной ванна. Разве можно сравнить её с тем железным корытом, которым изредка пользовались они у себя дома в Хеддале, совершая семейное омовение? В том корыте разве что космыть подумала Анна. Размышляя обо всех тех чудесах, на которые она насмотрелась в течение дня, Анна вернулась к себе в комнату и взглянула на часы. Без четверти 7 Пора собираться на ужин. Она снова подошла к гардеробу, чтобы выбрать подходящий наряд для такого случая. И тут заметила, что на небольшом лакированном столике возле окна лежит её ручка, которую предусмотрительно выложила экономка. Анна тут же дала себе слово, что немедленно напишет письмо Ларсу и своим родителям, расскажет им обо всём, что уже успела увидеть. А потом занялась собственным туалетом. Надо же выглядеть пристойно на самом первом ужине в христиане.